Великая правдивость и первобытная наивность Нестора замечается в том, что он не умеет связать концы с концами и попросту собирает и соображает все, что почитает любопытным и достойным памяти. Главнейшая его система и цель одна – сказать правду. Предание, догадка или соображение о том, что имя Руси – должно быть принесено варягами, явились ответом на те самые вопросы, какими летописец начинает свой труд. Кто первый стал княжить в русской земле, тот, конечно, принес ей имя, как и имя Киеву дал первый киевский человек Кий, живший тут, когда еще не было города. И все эти соображения, с другой стороны, вытекают прямо из общего тогдашнего воззрения на исторические дела, из того убеждения, что всякому делу, или порядку дел, или городу, или целой земле предшествовал личный деятель и творец, от которого все и пошло. Тогдашний ум не понимал и не представлял себе никакого дела без его художника и творца. С этой точки зрения он объяснял себе не только исторические не говоря о повседневных, но и физические явления природы, не только явления материальные, вещественные, но и все явления своих духовных наблюдений и созерцаний. Всякому делу, всякому деянию и событию был художник, известная личность, рука созидающая, строящая, управляющая. Тех понятий о начальном деянии самой жизни – которые по настоящее время не сделались еще господствующими, тех понятий об органической и визиологической постепенности и последовательности всякого развития, тогдашний ум еще не сознавал и потому представлял себе историю как чудную механику, создаваемую исключительно художеством частной, личной воли. Ничего нет удивительного, Что наука в своем младенчестве иначе не могла растолковать себе законы исторического творчества в жизни людей. Надобно больше удивляться тому, что такой взгляд на историю сохраняет свою силу и до сих дней. Когда древний летописец восходил своим пытливым умом к началу вещей, хотя бы к началу Руси, то он, не задумываясь ни над какими обстоятельствами, начинал свою повесть от пустого места или вообще от такого положения вещей, какое в самом деле показывало пустоту перед делами и деяниями, какие он начинал описывать. То, чего он не знал, не помнил, он отодвигал в пустое пространство небытия. Он не знал, что основой истории есть жизнь, а жизнь имеет семя, зачаток, и в известных смыслах указывает даже на саморазвитие и на самозачатие, то есть на такое действие жизни, в котором никак не откроешь личного художника. Положим, что призванный Рюрик Рус со своими варягами Русью был основным началом организации русского государства. Но ведь были люди, и даже были города, которые его призвали, и которые этим деянием показали, чего недоставало в их жизни, они призвали весьма потребную новую силу. Каким же путем они дошли до такого сознания? Несомненно, путем долгих и очень прискорбных опытов, которые привели к одной жизненной живой истине, что без устройства жить нельзя – Но на пустом месте, куда пришел Рюрик, такого сознания выработать было невозможно. Стало быть, еще до Рюрика был пройден длинный путь развития, на котором из диких инстинктов успел выработаться смысл, если не о государственном, то о простом житейском порядке. Это одно. А другое — сам город, который призвал варягов чтобы доработаться до сознания города в среде какого-либо дикого племени. Сколько нужно веков? Древняя Русь не была цивилизованной Америкой, где города создаются в 2-3 года людьми, которые сами приходят из городов. На Руси люди шли создавать себе город из степей, болот и лесов. В ней город должен был родиться путем долгого органического развития путем долгой постепенности и последовательности, путем великого множества племенных и других связей и отношений. Одним словом, еще задолго до Рюрика в русской земле должно было существовать все то, к чему он был призван как готовому. Таким образом, семена и зародыши русского развития скрываются где-то очень далеко от эпохи призвания варягов. В этом на первый раз убеждает та истина, что история идет путем живой растительной организации, а не путем произвольной махинации, что само призвание варягов, если и было началом нашей истории, то оно же было концом другой нашей истории, о которой мы ничего не знаем. Понятие и соображение Нестора о происхождении имени Русь не пошли дальше одной этой статьи. Он настаивает, что от варягов мы прозвались Русью, но не говорит ни слова, что варяги создали из нас настоящих людей. Он говорит, что и до Владимира из варягов много было христиан, но ни слова не говорит, что они же были и нашими апостолами. Ни слова не говорит, что варяги составили особое дворянское племя, говорили особым языком, научили нас воевать, торговать, плавать по морю и по рекам и прочее, и прочее. Не то мы узнаем от толкователей и объяснителей Нестора, которые, напротив, все отняли у Руси славян и все отдали Руси скандинавам. И Нестора, и начальную русскую историю, как известно, первые стали объяснять критически Немецкие ученые, первый из первых Байер, великий знаток языков, не исключая и китайского, великий латинист и эллинист, за 12 лет своего пребывания в России, не научился, однако, да и никогда не хотел учиться языку русскому. Миллер, точно так же на первых порах, находясь уже 7 лет профессором Академии наук, не мог все-таки без переводчика читать русские книги и усвоил себе знание языка уже впоследствии. Естественно, ожидать, что не зная ни русского языка, ни русской страны и объясняя древнейшую русскую историю, эти ученые останавливались лишь на тех соображениях, какие были особенно свойственны их германской учености. Им, естественно, было смотреть на все немецкими глазами и находить повсюду свое родное, германское, скандинавское. По этой причине Байер, самое имя Святослав, толковал из нормандского «свен», «свендо», и догадывался, что оно только искажено, например, от «свенотона», «свендеболда» и так далее. Для немецкого уха всякое сомнительное слово, конечно, скорее всего, звучало по-германски. Для немецких национальных идей о великом историческом призвании германского племени, как всеобщего цивилизатора для всех стран и народов, всякий намек о таком цивилизаторстве представлялся уже неоспоримой истиной. Круг немецких познаний, хотя и отличался достаточной ученостью, Но эта ученость больше всего знала свою западную немецкую историю и совсем не знала, да и не желала знать истории славянской. Очень хорошо зная и видя в истории только одних норманов и оставляя в стороне в небрежном тумане историю о славянах, могли ли немецкие ученые иначе растолковать начало русской истории как именно норманским происхождением самой Руси. Вот естественная и, так сказать, физиологическая причина, почему немецкая ученость без малейшего обсуждения признала нестаровых варягов Русь норманами. Это толкование вскоре сделалось как бы священным догматом немецкой учености. Что скандинавы или норманы в пространном смысле основали русскую державу, «В этом никто не сомневается», — говорил швед по происхождению Тунман. «Ни один ученый-историк в этом не сомневается», — повторял и подтверждал уже Шлецер, строгий и суровый критик, решив вместе с тем раз и навсегда, что всякое другое мнение об этом предмете есть мнение неученое. Он очень сожалел, что неученые русские историки — Татищев, Ломоносов, Щербатов единственно по своей неучености все еще выдавали варягов за славян, пруссов или финнов, несмотря на диссертацию Байера, который будто бы так опроверг подобное мнение, что никто, могущий понять ученое историческое доказательство, не будет более в том сомневаться. К сожалению, Байер этого не сделал Он только, не весьма основательно, доказывал скандинавство варягов и поставил на первый план для разыскания об этом предмете лишь одни скандинавские источники. Между тем, как варяги наших летописей, так и вообще балтийские поморцы требовали для своего объяснения более ученого и более широкого взгляда на источники. Байер очень хорошо знал, что весь южный берег Балтийского моря с древнейших времен принадлежал славянам, что там существовали тоже варяги под именем Вагров, но, видимо, что славянское происхождение Руси ему не нравилось, и он без малейшей критики, а прямо только по прихоти ученого, отвергает и Адама Бременского, и Гельмольда, писателей более древних, Довольно говоривших о варяжском славянстве И берет себе в свидетели позднейшего саксона грамматика Говорившего подходящую истину Что все славяне на Балтийском береге Поздно начали разбойничать То есть прославлять себя варягами Примечание Иван Забелин вновь весьма обоснованно Связывает варягов вообще историческую область Вагрия в Южной Балтике. Конец примечания. Байер, таким образом, вовсе устранила своего исследования о варягах целый и весьма значительный отдел свидетельств об истории балтийских славян, чего истинная и непристрастная ученость не могла бы допустить. Не зная, что делать со славянскими ваграми, Он их обошел отметкой, что они, явившись варягами-разбойниками позже скандинавов, не могут иметь особого значения в вопросе о происхождении Руси. Так точно и Шлецер, не зная, что делать со скольдовыми русами, очень помешавшими его воззрению на скандинавство Руси, совсем их исключил из русской истории и строго приказал впредь никогда об них не упоминать. Примечание Шлецер, Нестор, Том II, страницы 107-116. Горячо доказывая, что русы, осаждавшие в 865 году Константинополь, никак не могут быть киевскими русами, Шлецер превосходно очертил известный способ исторических выводов и заключений от сходства имен. Простое сходство в названии «Рос» и «Рус», — говорит он, — обмануло и почтенного Нестора и ввело его в заблуждение, которое повторяли за ним 700 лет кряду без всякого рассмотрения. Сходство в именах, страсть к словопроизводству, две плодовитейшие матери догадок, системы глупостей, Это относится ко всем летописателям греческим и римским, начиная с древнейшего. Потом в особенности отличалось этим 13 столетие и этим же до сего еще дня. Отменно наполнена северная история. На Днепре находят слово, несколько похожее на другое, употребляющееся в Арабии. Вдруг составляют оба вместе объясняют одно другим и выводят дела, каких нет ни в одной современной книге. Если же слово это не имеет заметной с другими созвучности, то его поднимают на этимологическую дыбу и мучают до тех пор, пока оно как будто от боли не закричит и не даст такого звука, какого хочется жестокому словопроизводителю. Давно ли караманию, что в Персии, Связывались с Германией, Дегиньи, Сум. Какие почтенные имена в науке и истории. Однако же первый говорит, что свевы в Немеции происходят от Сив, разрушителей Бактрианского царства за Каспийским морем и так далее. Так строго осудил великий наш учитель неученую догадку а прямое летописное свидетельство, что киевские русы 865 года были наши родные русы. Между тем, этой строгой критике он никак не хотел приложить к немецкому домыслу, что русы происходят от шведских родцов из Рослагена. Нестер, том 1, страница 317 К домыслу, который единственно и утверждается только на сходстве имен и по своей силе равняется производству Германии от древней персидской карамании. Конец примечания. По следам Байера, Шлецер пошел еще дальше. Он совсем отверг и малейшее значение для русской истории всех аттиков, как говаривал Ломоносов то есть писателей древности греческой и римской, показав, что сообщаемые ими сведения о нашем севере обнаруживают только совершенное их неведение этой страны. «И я также, — говорит знаменитый критик, — потерял в сих изысканиях много времени и труда. Однако же не жалею о сей потере, ибо теперь верно знаю то, что ничего не знаю, — И что из сих изысканий никто не может извлечь ничего верного. Нестор Том 1, страница 38.